Глава 49. Птицы лежали на разделочном столе огромной пёстрой кучей. Не птицы даже, а грифа-звероящеры пернатые какие-то. Да, с вкуснейшим розовым мясом и прочими атрибутами дорогостоящей дичи, но что-то их внешний вид меня совсем не вдохновлял. Вчера было подобие буйвола. Позавчера много маленьких, пушистеньких и хорошеньких мёртвых комочков. Я только рассмотрела их, притороченных к пыштам егерей, и тут же скрылась в доме, чувствуя в себе настойчивую потребность стать вегетарианкой. Продукты охоты я никогда не наблюдала столь близко, уж тем более не щипала и не освежевала, потому теперь милостиво соглашалась лишь на то, что тушки подготовят, а вы там посмотрите, да, что из них вкусненького для хозяина можно сделать». Ещё одна существенная разница между мной и привычным для благородных образом жизни — большинство из них, в том числе девушки, были любителями стрельбы по зверушкам, и день ото дня я видела вы, возвращавшихся с промысла, довольными и раскрасневшимися. Причём, судя по задумчивости распорядителя, одинаково довольными и умелыми. Во всяком случае, за то время, что они охотились все вместе, никого не выгнали, а только лишь нахваливали». Особых дифирамбов удостаивалась Вея Гассар, которая при всем своем изяществе и блондинистости оказалась весьма отдельным стрелком. И будь в этом соревновании цель занять первое место по количеству убитых тушек, победила бы. Да и вообще, привлекательна она была не только этим. Род, манеры, рассудительность и уверенность в себе. Такой и быть, королеве или герцогине. К тому же, пусть мне и хотелось, чтобы она проявила себя в чём-нибудь мерзком отношении к слугам, как грязи под ногами, или же к капризах и нытье, но нет, Вэя себя ровно со всеми и в любых ситуациях, разве что была более насторожённа и закрыта, нежели все остальные. Но как раз её поведение, в отличие от тоски и постоянно влажных глаз в Эйриен или бахвальства и, и разнузданности рыжей, были гораздо понятней. Девица Табарил в отсутствии своей сестры слегка одичала и, похоже, тоже захотела подтвердить взрывной характер. А ведь смотрелись сначала такими скромницами. Она смеялась все громче, вела себя все развязней и одевалась все откровенней, будто вместе с родственницей лишилась внутреннего достоинства и стержня и решила в отчаянии переть напролом При том, что Ваеган на это совершенно не реагировал. Напротив, становился всё смурнее, всё чаще покидал благородное общество и всё раньше являлся с охоты, подлавливая меня за каким-нибудь занятием. И не говоря ни слова, просто смотрел. И о чём-то думал. А когда я открывала рот, чтобы уточнить, что ему надобно, исчезал. И так раз за разом. Сказать, что это меня нервировало, значит не сказать ничего». до да меня уже трясло от подобного поведения, как и от понимания того, что мы все ближе к моменту, когда он пригласит первую особу в свою спальню». «Почему он этого не сделал до сих пор, я не знала. Возможно, выбирал. Возможно, и правда не хотел делать мне больно. А может быть, ждал, когда невесты сами установят очередность. Те разговаривали об этом едва ли не в открытую при слугах. Но последним я строго-настрого запретила обсуждать происходящее между собой и в деревне, пригрозив гневом Вейгана». Не то, что мне хотелось спасти репутацию Вэй, судя по всему, она бы не слишком пострадала, но мне не хотелось, чтобы имя эрендарала произносили в связи со всем этим фарсом. И чтобы впечатление о нем, как и о правителе, благородным, суровым и справедливым, во всяком случае так отзывались все, кто знал его прежде, превратилось в смешки и недоумение». «Да, я знала, что веду себя странно. То ненавижу его, то испытываю невероятную симпатию, то готова избить, то жажду забыть. То мечтаю о том, чтобы он оказался нормальным, и не в смысле внешности, а в смысле его отношения ко мне. То прошу у неба дать мне сил послать его куда подальше. Я сама устала от этих противоречий, но что я могла поделать? Если других вариантов, похоже, жизнь мне не могла предложить». «Как вы думаете, что у него там?» Визгливый голос рыжий табарил прорезал мягкий вечерний сумрак светлых коридоров. Я непроизвольно скривилась, девицы отдыхали от трудов охоты и попросили уже третий графин с наливкой, явно вознамерившись напиться, пока Вейган с другими Вэями отправились ставить очередные ловушки. Я этот графин и несла, но замерла у полуоткрытых дверей. «Стыдно ли мне было за то, что подслушивала?» нет в данной ситуации я предпочитала четко понимать что происходит да и вообще интересно было понять что скрывается в их головках когда они перестают сдерживаться если ты не прекратишь демонстрировать свои прелести то первое об этом узнаешь презрительно насмешливый комментарий принадлежащий вэй арсинел сложно было перепутать а ты завидуешь не думаю что нам стоит гадать об этом в присутствии друг друга Голос Вэй Гасар был, как всегда, холоден. Она будто добавила кубики льда к тому алкоголю, которым упилась рыжая. «Ох, ты все строишь из себя невинность!» пьяно хихикнула подружка. «А ты все так же кичишься своим опытом? Думаешь, это красит?» Тара Гасар определенно была среди них самой адекватной. «Лучше бы у меня был опыт!» едва ли не всхлипнула Вэя Рьен, вступая в разговор. как подумаю, что мне придется с этим животным. А он ох, меня опять тошнит. Меньше следует пить и об этом думать, и тошнить не будет». В сущности, Гасар была права, но мне сделалось как-то обидно за Вейгана и захотелось подсыпать им в наливку слабительного. Теперь вдова Майер и ее едва не упавшая в обморок подруга, да и прочие девицы, самостоятельно принявшие решение об отъезде, казались мне не просто разумными трусихами, но вэми честными, в отличие от этих. Ведь я полагала, что даже если они приехали ради славы и возможностей, то остались ради самого мужчины. Мне почему-то и в голову не приходилось считать иначе. Настолько у меня самой поменялось к нему отношение». Получается, даже их расточаемые улыбки и декольте-враньё — гадины. «Тара!» — вдруг снова пискнула Веерьен, которая немало времени проводила со старшей подругой, жили-то они в одной комнате. «Может, ты мне дашь зелье, чтобы забыть всё, что там будет со мной происходить?» «Что за зелье?» — едва не проорала возбуждённая рыжая. «Нет никакого зелья!» Прошипела с досадой Гасар и начала что-то тихо выговаривать. Скорее всего, всё той же Вейерьен. Однако... А эта тара не только рассудительна, но и подготовлена. Хорошо это или плохо? Ой, да какая мне разница? Своё мнение я не планировала высказывать. На какое-то время установилась тишина, и я решила, что пора бы и мне появиться. Громко зашуршала возле двери и постучала, а потом, не глядя на замолчавших девиц, поставила на столик возле них очередной графин и маленькое блюдечко с пирожными. Мне показалось, что Вея Гассар посмотрела на меня с подозрением, но я не стала акцентировать на это, сделала книгсон и удалилась, надеясь, что вскоре всё произошедшее позабудется. Мной. Но забыть не получалось. ни отвращение высказанного ими за дверями, ни того, что я видела дальше, как они льстят и соблазняют, надеясь отстреляться первыми, когда волен распорядители в эйгангарл, единственный, кто к тому моменту остался из стражей. И с каким отсутствующим видом смотрит на все это представление вайган. И без того нервозная обстановка в доме накалилась до предела. Не выдержав на следующий день, я отправилась на прогулку ещё до того, как все эти... явились после охоты. Надеясь с помощью физической активности хоть как-то сбросить раздражение и избавиться от внутренней дрожи. Свежий воздух и уже привычные красоты и правда немного меня успокоили. Так что в дом я возвращалась уже медленней и почти улыбалась. И улыбалась ровно до того момента, как на меня из-за куста выпрыгнул великовозрастный попрыгун. Я едва не вскрикнула, но сдержала себя, а потом восстановила дыхание и присела в полном достоинство реверансе, который был несколько подпорчен, растрепавшимися волосами и комьями грязи на подоле простого светлого платья. «Вейган и Рендарл! Какая неожиданная встреча!» Я так и понял. И что он понял, интересно? Голос мужчины звучал глухо, и стоял он на тропе между кустами. «Мне через лес его обходить или сам посторониться?» Я подняла голову, чтобы посмотреть на него, и нарвалась на такой взгляд, что внутри всё перевернулось. Дыхание снова сбилось, и я сказала почти жалобно. «Могу я пройти?» Молчит и смотрит. «Выглядите очаровательно». «Ох, лучше бы молчал». «Спасибо, но оставьте свои комплименты для Вэй». Получилось раздражённо, и я тут же отругала себя за то, что проявила настоящие чувства. «Куда опять делось моё спокойствие? Почему мне так хочется отхлестать его по лохматым щекам, а потом ещё и прижаться со всей силы, прилипнуть и не отпускать больше?» Я опустила голову и стиснула пальцы в кулаки. И дрогнула, когда он произнёс скрипучим голосом, Они не заслуживают их так, как вы. Ну, чего же. Молодые, красивые, благородные, готовые на всё. В отличие от вас, вы сами это сказали. Всё так. Так, ночь меня забери. Но почему так? Чем вы меня отравили? Почему единственное, чего мне хотелось все эти дни, это вернуть вас в арендор или уехать вместе с вами? Почему я только и думаю, что о вас? Не слишком-то похоже. Мой голос теперь сочился ядом. «По мне так вы прекрасно проводите время со своими невестами. Сколько слов вы мне сказали за эти дни!» «И всё-то вы замечаете. Всему учёт ведёте. Сложно не заметить то, что выставлено на показ. Например, злостолюбие, несносный характер и желание оприходовать каждую юбку». Ну, хоть какую-то реакцию это вызвало. Зло рыкнул и чуть ли не топнул ногой. «Он что, специально?» «Бред!» Я открыла рот, чтобы высказать своё возмущение, и закрыла его. А потом заговорила срывающимся голосом. «Я ненавижу такие игры! И мне отвратительно, что меня поставили в очередь ко всем прочим! Или, может, мне стоило поблагодарить, что я в этой очереди первая? Так сказать, для удовольствия. А все остальные ради долга?» Последнее я уже прошипела ему в морду, ткнув совершенно зло пальцем в грудь. И это была моя ошибка, потому что мою руку перехватили, прижали сначала к громко бьющемуся сердцу, а потом поднесли к губам и поцеловали. Прямо в раскрытую ладонь. Я вздрогнула, а Вейган приложил мои пальцы к своей щеке и прикрыл глаза, глухо пробормотав. «Ну а что мне делать? Наплевать на всё и всех?» Продолжать пугать девиц своими взглядами и даже не пытаться приблизиться к тем, с кем, возможно, мне придётся разделить не только поцелуи? «Вы этого хотите, маленькая колючка, впившаяся в моё сердце? Я ведь должен. Всем. Себе тоже. Сейчас особенно, когда я чувствую, что появилась надежда, когда она вообще появилась. Я достаточно расплатился этими годами мрака. Не вынуждайте же меня продолжать!» «Я не вынуждаю. Я тоже заговорила тихо. И я тоже должна. Себе. Остаться живой, понимаете? И не испытывать боли, глядя на происходящее». Мы помолчали немного, а потом мужчина безрадостно вздохнул. «Представляю, как была бы сейчас довольна эта тварь, что наслала на меня проклятие. Ведь этого она и хотела, чтобы я был окончательно раздавлен. Что же вы сделали такого, что...» вывел ее на чистую воду. Королевский отбор был одновременно цветником и рассадником самых злобных тварей. Но Адиар, мой друг и король, довольно хорошо справлялся с тем, чтобы отделить одних от других. Не в ее случае. Она сплела прочную сеть и задурила ему голову, при этом стремясь не только поработить короля и заполучить власть, но и приручить попутно всех, кого она захотела по сути. «Вас? Меня?» у нас с ней была своя история, я ведь был далеко не праведником недовольно насупился открыл глаза вглядываясь в мое лицо а потом снова вздохнул и продолжил она задумала немного немало заговор против правления я ведь тоже мог претендовать на корону и обвинить ее не удалось голословно Адиар не слушал, очарованный красотой и манерами. Пришлось разыграть целое представление, заставить ее поверить, что я поддался, и преподнести предательство на блюдечке. «Вы спасли друга и королевство». «Да». А она отомстила мне сразу за все и за мои отказы выполнять роль ее постельного услужника и за то, что я ее подставил. И пусть пыталась потом расколдовать, пусть под пытками призналась, в чём был смысл заклинания, это не помогло. Возможно, и не поможет. Порой важен каждый вздох. Время дня и ночи, когда и что было произнесено. Скрытые нюансы, о которых даже тварь не знала. «Я полагаю, что следую сейчас самому верному пути, но никто не гарантирует, что он истинный, и никто не мог ранее предположить, что главным препятствием будет вовсе не сложность выбора среди нужных девиц, а...» «Молчите». Я отняла руку и покачала головой. «Не хочу. Не надо. Бессмысленно. Оставим все как есть. Так будет лучше для нас обоих. Для всех». «Мара». Но я уже ломанулась в кусты, раздираемая противоречивыми чувствами. И влетела в особняк, не зная, за что хвататься. Месси Торид поспешила мне навстречу. Мы получили с посыльным записку от мэра Корни, что он будет следующим днём или вечером, и уже сам сможет за всем присмотреть. Вовремя. почти прорычала, не глядя на слегка опешившую Месси, а потом прошла в комнату и начала решительно запихивать вещи в свои саквояжи, так до конца и не опустошённые. «Что делает? Что он со мной делает? Я же стала как истеричка из мелодрамы. Ни разума, ни опыта, ни голоса рассудка. Сплошные чувства. А он ведь почти признался. Или мне опять показалось? И даже если он хотел признаться, ну и что?» как это им поможет поможет ему кто позволит вэйгану жениться на сиротке служанки бред к тому же о свадьбе речи не шло дверь резко распахнулась и в проеме возник вэйган что вы делаете собираюсь убираться отсюда подальше как мы и договаривались бежите сощурил он злобно глаза так будет лучше мы не договорили нам и не стоит не вам решать приказываете Мы смотрели друг на друга, как на врагов, в стремлении победить один другого, заставить выполнить свою волю. глупо как. Я решила быть умнее, кивнула в сторону выхода и сама же первая двинулась по коридору, предварительно протиснувшись мимо шумно дышащего тела. Мы вышли на улицу, ещё не хватало орать на весь дом, и двинулись к отдалённой беседке. Вокруг никого не было, тем не менее начала я тихо «Вэйган», «Раньше вы называли меня по имени», — прорычал он. Вдох-выдох. «Себастьян!» — повторите. Он шагнул ко мне. «Себастьян!» И снова весь запал прошёл. Захотелось лишь зарыться в него во всех смыслах. «Вы не можете уехать», — тоже почти прошептал он. «Я не позволю. Вы меня не остановите». «Остановлю. Заставлю. Ведь всё может быть по-другому». «Должно! Хотите, я разгоню всех, а? Закончу этот навязанный отбор, хотите?» Я отстранилась и шокированно уставилась на него. «Но вы пойдёте против воли короля. Он мне должен, в конце концов!» «А как избавление от проклятия? Но вы же принимаете меня таким, какой я есть!» До меня не сразу дошло, а когда дошло, я отступила ещё на шаг. «Вы шутите? Разве так можно?» «Общество не примет!» «Раз это единственный способ, пусть будет так!» «Но ваш род Он стиснул челюсти и опустил голову. «Вы ищете способ отказать? Снова?» Прорычал, наконец. «Я взываю к голосу разума!» Прошептала почти в отчаянии. «Ведь мой разум, похоже, вскоре тоже откажет!» «Для вас это важнее?» «Горько, горько, горько!» «Вы сами об этом вспомните, когда ничего не получится», — всплеснула руками. «Когда вы захотите снова ощутить свою полную силу, магию, возможности. И будете лишены этого. Когда вы посмотрите на свой герб и портреты предков и устыдитесь. И знаете, что будет дальше? Вы вспомните о причине всего этого. И это будет не женщина, что наслала на вас проклятие». «Хватит!» — рявкнул мужчина. «Просто скажите правду, что вы не настолько увлеклись мной, как мне казалось, что я вас больше пугаю вот этим всем своим обликом, нежели вызываю желание». Я собралась с духом, и... «Именно так!» — рявкнула не менее громко и стараясь говорить максимально правдиво. «Я не хочу быть с вами даже при самых замечательных условиях!» вэйган дико глянул на меня. Ох, на мгновение мне даже показалось, что он сейчас набросится и растерзает. Но мужчина только перелетел через ограждение беседки и скрылся из виду. Лишь треск кустов указывал на то, что кто-то в гневе ломится прочь. Я же со стоном опустилась на пол, подавляя в себе рыдание, одновременно гордясь собой и ненавидя за то, что я сделала. Но я знала, что поступила правильно, потому что ничто не сравнится с ненавистью, которую я буду испытывать к себе, если заключу в клетку любимого мужчину, не просто приковав его цепями, но выломав начисто крылья.